Глава вторая. Ежевика. Ты чего? Удивленно спрашиваю, не понимая его изумленного выражения лица. Как призрака увидел. Ребенок где? Произносит он приглушенно, не отводя взгляда. Так... Отвечаю не смело. Какой еще ребенок? Он чего? На солнышке перегрелся. Я же говорю. Тебя папа, наверное, попросил за мной приехать. — Папа? — выгибает бровь и переспрашивает, словно не расслышал. — Вика Миронова? — Ну да. Активно киваю. <смех> Доходит. — Все верно. — Значит, ты дочь Костика? Перехватываю чемодан в руках и пытаюсь сбросить напряжение. Зачем-то вытянулась на носочки рядом с ним. Дикий, большой, гигант. Все такой же, как и в последнюю нашу встречу, когда я еще не знала, что он является другом папы. — Ты выросла. Осматривает меня с ног до головы. И хоть делает он это не в первый раз, а я уже не та стеснительная девочка, все равно краснею, но не отвожу взгляда, как раньше. — Давай, чемодан по пути поговорим. Жара адская. Я сейчас расплавлюсь конкретно. Киваю и неосознанно слегка оттягиваю ворот белой майки. И правда можно задохнуться. Дикий забирает у меня из рук тяжелый багаж и спешно идет к своей машине. Я увидела ее издалека еще несколько минут назад. Черный джип сильно выделяется среди других автомобилей. А я ведь ждала его. Папа предупредил, что уже улетел и не может меня забрать. И что попросил Дикого, своего лучшего друга, сделать это. Я так и знала, что он не узнает меня. «Садись», — кидает мне и открывает багажник. Хватаюсь за ручку и открываю дверцу этого зверя, в котором однажды побывала. Не люблю высокие машины. Но приходится залезть в прохладный салон и устроиться в просторном кресле. Мужчина через несколько минут садится рядом и заводит мотор. И когда рев зверька Ярослава оглушает меня, вдруг вспоминаю. «Постой!» — лезу в карман штанов. Достаю бумажку и протягиваю ее дикому. «Мне сюда, если что». Он отбирает у меня бумажку, читает и хмурится. Не обманула, задумчиво тянет. И правда, дочь Костика. А он тебе что, меня ни разу не показывал? А вот тут обидненько. Ведь папа говорил о Диком, как о лучшем друге. И о том, что они часто встречаются, отдыхают и ходят в боулинг. Даже фото его мне показывал. Тогда-то я и узнала, что мужчина, который однажды помог мне, Близкий друг моего отца. Было дело. Пожимает плечами. Но я особо не рассматривал. Ты там щупленькая, маленькая. И от камеры постоянно прячешься. Он поворачивает ко мне голову и сканирует цепким взглядом по всему телу. Чего это он? Да, разница колоссальная. Прищуривается. А меня тянет прикрыться руками. Хочу уже сказать, чтобы перестал так смотреть, а то я смущаюсь, как Ярослав меняет тему. Ты мне лучше скажи другое. Поднимает глаза и смотрит, наконец, на мое лицо, а не на грудь. Смутившись, пытаюсь подтянуть повыше просторную майку. Оценивает, как я выросла, да... Отец твой просил присмотреть за тобой, так? — Так, с энтузиазмом киваю. — И жить недельку ты будешь у меня. — Нет, тут же его останавливаю. Все не так, точнее так, но... Папа сильно волнуется после того случая. Помнишь, я потерялась, а ты нашел меня. — Да, попробуй тут забыть. Фыркнув, поворачивает голову и снова смотрит на дорогу а мой взгляд скользит по его бугристым мышцам, до которых так и тянет дотронуться, цепляется за запястье. Нет там того браслетика, что я ему подарила. Ну и ладно, я ведь просто подарила и не заставляла его носить. Это была благодарность за все. Так и что дальше? Он об этом узнал... Вжимаю шею в плечи, вспоминая те ужасные моменты, что я потерялась. В итоге включил свою гиперопеку и теперь не хочет оставлять меня одну, как в прошлый раз. А моя попа болела от материнского ремня еще несколько дней. А она у меня женщина нежная, мягкая. Но получила я тогда знатно. Боится. Можешь обижаться на меня, но с отцом твоим я согласен. Да кто бы сомневался, тебе же меня выручать пришлось. Поэтому поедешь ко мне. Нет, взмахиваю руками, отвези меня домой, дикий. Обещаю, проблем не будет. Вика. слышу свое прежнее прозвище, и в груди вновь становится тепло. И я даже не замечаю грубоватых стальных ноток в голосе, а еще этих горящих глаз, что вновь устремляются на меня. Мама! За эти три года он стал еще мужественнее. И эта щетина... Безумно ему идет. Зная твоего отца, думаю, что найти приключения на задницу — это у вас семейное. Ты едешь ко мне. Ну, дикий, уже умоляю его. Дай мне побыть взрослой девочкой. Мне двадцать один. Я хочу пожить самостоятельно. Потом приедет мачеха и... На секунду лицо мужчины меняется. Опять этот взгляд скользит от моего лица вниз и снова возвращается обратно. А кадык дергается. «Да, точно!» — соглашается уже без наезда. «Взрослая девочка!» На секунду замолкает, его глаза горят странным огоньком, и я вопросительно наклоняю голову, не понимая, о чем он думает. «Нет, нельзя тебе ко мне!» — говорит в конце концов. «Почему? Странно!» Что это он так быстро поменял свое решение? Дикий опять сжимает сильнее руль, отворачивается и пристально смотрит на дорогу. Потому что взрослым девочкам иногда полезно пожить одним, без кого-либо, и уж точно без мужчины рядом.